Глава 46. А суицид в своей команде шеф решил не думать. Это был не первый человек, который пускал себе пулю в голову, желая освобождения. Но освободить этих людей у шефа тоже не получалось. Он понимал их. Смерть была лучше той жизни, что они живут, и если бы не ответственность за других, кто знает, быть может, он и сам отправил бы себя на свободу этим самым коротким и действительно надёжным путём. А быть может, и не отправил бы. Из чистого упрямства стоял бы до конца и в одиночку, чтобы не проигрывать хайбе, чтобы не отдавать тело людоедам и паукам. Но он так привык поддерживать в себе дух бессмысленной, но вечной борьбы, что уже и не задумывался о вечном. Кто мы все и куда идём? Демоны, они никуда и ни зачем. Они здесь и сейчас должны быть лучше врага. А враг нынче был селён. Главным для шефа в этом отчаянном выстреле в голову был простой факт. Нет причин сомневаться, что он сделал это сам. Как так? Он не мог, размышляли его товарищи, но шеф понимал, что мог, вспоминая его глаза. Если бы он был внимательнее, он бы уделил ему больше внимания и не допустил бы такого решения, по крайней мере, не сейчас, не на изломе судьбы, когда ни воля сменилась подобием свободы. Он знал, что это за чувство. Когда из-за раба и чужой игрушки ты становишься просто пленником хайбы и едва ли можешь понять, а что в сущности изменилось, если нельзя взять и покинуть эту убогую мерзкую планету, если вонючую баланду тебе не швыряют в жестяной миске на пол, а надо готовить самому, если Зена все равно жарит голову, а на твою задницу все равно косятся беззубые мужики. Какая нахрен тогда разница? На самом деле большая». Надо только эту дикую тихую истерику пережить, а потом можно и птицу пострелять для баланды и посмеяться с беззубыми мужиками под мерзкое поилo, обжигающее и глотку, и живот. В этом месте мир менял свой цвет, по крайней мере, Шефу иногда так казалось. Он серел в тоске, краснел в атаке, белесоватыми плями плыл после боя, жёлтым туманом застилал тело Карин, стальным отблеском заполнял быт. И этот отблеск был слишком легко спутать с безнадежной тоской. Вины при этом за чужую смерть он не чувствовал. Вот если бы его попросили о помощи, а он отвернулся, тогда, быть может, он был бы виновен. А так он просто не святой, чтобы спасти всех. На корабль, все остальные там, скомандовал он и шагнул к Мартину, что явно хотел с ним поговорить. Мартин не спал всю ночь и казался серым от усталости, но глаза его блестели от любимой работы. Я поставил на корабль программу, которая позволит вам связаться с нами при необходимости. Ну и нам с вами, если нужно. Бергу показал, как это сделать. А это вот тебе. Он протянул ему рацию с одной рабочей кнопкой. На месте остальных были дыры, не то выжженные, не то кем-то сгрызенные, словно хоть кто-то мог есть резину. Впрочем, как раз именно резину есть и могли. С голода жевать кусок резины было неплохим утешением. А если его всё же проглотить, боль в животе утихала. Потом правда становилось дурно, но это уже не имело значения, особенно если к этому моменту находилась нормальная еда. Зажрать дурноту куском хорошо прожаренного мяса лучший способ прийти в себя после чего угодно, даже после резины. Главное, чтобы корабль был не дальше, чем в 500 м от тебя. Нажмёшь сюда, и кто-то из нас тут тебе ответит. Если надо будет что-то по данным с флешки уточнить или ещё какая-то информация, вызывай. Понял, согласился шеф и принял рацию, хотя был уверен, что не станет ею пользоваться. Слишком уж он привык обходиться без подсказок. Я обеспечу дежурство тут у нашего компа, пообещал Мартин. Ты лучше займись этим, как его, процесоедом, подсказал Мартин и тут же пояснил. Я уже просто не знаю, сколько мне понадобится времени. Там большой кот, и он перенастраивается. Мне надо сначала понять, что из составных частей за что отвечает, а потом Мм, я пока даже не знаю, что делать, так чтобы она перестала быть нам врагом, но при этом продолжала держать базу под контролем. Дай знать, если что-то придумаешь, заключил шеф. Да, конечно, если там лампочка загорится сверху, говорят, жёлтенькая, возле антенны. Это я с тобой пытаюсь связаться, но пока кнопку не нажмут, связи не будет. Понял, снова сказал шеф, кивнув. На, теперь иди поспи, мозгам отдых нужен, чтобы ролики и шарики правильно варили. Они закатывались абы куда. Шеф протянул ему руку и криво улыбнулся, и Мартин впервые ощутил себя принятым. Он всегда был на отшибе жизни: зануда, человек-компьютер и ещё и неспособный нормально повеселиться. Неспособность видеть цвета и необходимость таскать с собой дурацкие жёлтые очки делали его изгоем. Он не мог ходить с аккурсниками играть в пинбол, потому что не мог отличить форму одних игроков от других. Он не мог играть во многие видеоигры всё по той же причине. Его мозг не знал, как выглядит цвет, и от игровых нейросетей у него дико раскалывалась голова, а включить чёрно-белый интерфейс можно было только для всей команды. "Фу", говорили ему. "Там же весь сок в ярких красках и реалистичной прорисовке". Люди вокруг ему просто не верили, считая, что дурака валяет своими очками и разговорами про неспособность распознавать цвета. "Ты бы к психотерапевту обратился, если у тебя такая мания привлекать к себе внимание" заявила ему как-то однокурсница, а он с дуру принёс ей заключение врача, но она ему почему-то тоже не поверила, а это была цивилизация. Зато тут никто не предполагал, что он врёт. Никто не думал, что он может врать, и даже сам шеф протягивал ему руку как ровни. Пожимая её, Мартин чувствовал себя совсем иначе, свободным и уместным, как будто он создан был для этого ада, а не для нормального мира. «Береги себя!» сказал Мартину Ярван, проходя мимо. А ты же в Им вернись, ответил тому Мартин, совсем перестав дёргаться от внимательного взгляда этого верзилы. Только если ты пообещаешь мне сделать новый глаз, зачем-то со смехом сказал Ярван. Боюсь, он не будет видеть цвета, улыбнулся Мартин, понимая, что нарывается на очередную пошлость от Ярвана. На неё его уже не пугали, хотя Виту успел ему всё прямым текстом сказать ещё в логове волков, когда они туда прибыли. Ярик хочет тебя выебыть, вот и всё, сказал он, стоило Мартину упомянуть странный интерес Ярвана. Только раслай булки, насиловать он тебя не станет. Ну а если уж ты согласишься, сами как-нибудь договоритесь. Как это? Искренне не понял Мартин, а потом пожалел об этом, потому что ему рассказали как, ещё и в подробностях, заставляя краснеть. У Виту была странная способность как-то так говорить о сексе мужчин, что это не вызывало отторжения, по крайней мере, у Мартина. Хотя и Рон с Лотаром такого спокойствия не разделяли. Первый угрожал выебать их, если не заткнуться. Второй просто просил не вести таких разговоров. И это при том, что Мартин и не знал, что это на деле. Но умолкал, пока Виту равнодушно пожимал плечами. «Как будто вы что-то новое услышали», — говорил он тогда с тяжелым вздохом. А Мартину тихо обещал, если что, помочь советам. Мартин, конечно, открещивался, но какой-то червь любопытства тихо грыз его изнутри. Были ведь у него на глазах счастливы Кастор и Виту. Может, это не так уж и плохо? Но при этом где-то в голове свербила мысль, что это всё просто распущенность, отчаянье, что это неправильно, а он не такой. Но какое-то странное чувство постоянно подстёгивало его делать глупости. Явно дразня Ярвана, а тот ввёлся, и вот теперь схватил его за подбородок. Заглянув в глаза, но сказать больше ничего не сумел. "Бродет у тебя нормальный глаз", вмешался Вит, стоявший в входной двери, прислонившись к косяку. От этой фразы и Мартин, и Ярван дёрнулись и отступили друг от друга. С ними Виту было всё понятно. Мартин типичный латентный гей, который давно бы принял, кто он есть, если бы допустил такую мысль. Ярван Развращенный пеклом парень, что был бы нормальным, но его внутренний компас давно сломался, и судьба его теперь тоже была предрешена. Главной проблемой у этих двоих были мысли, а от них желательно избавиться, а значит, прямо сейчас им лучше оставить недосказанность, которая потом приведет к чему-то большему. По крайней мере, раньше это всегда работало, потому Виту и сорвал им кривой, но все же флирт. Если получится захватить базу с моим кодом доступа, с кодом Латаре и Берга, мы столько технологических тайнук радём, что хватит и тебе на глаз, и мне на новую рожу, рассуждал он. "Кому чего, а тебе главная рожа", хмыкнул раздражённо Ярван. "Не понять тебе мою тонкую душу", вздохнул Притворно Виту, театрально прикладывая колбу левую руку, будто девица, готовая упасть в обморок. Спектакль выходил нелепый хотя бы потому, что вид у Виту был совсем не безвинный. На серо-белом лице с заострившимися чертами были тёмные круги под глазами. Правая щека была заkleена свежей повязкой, но от разговоров там стали появляться мелкие кровавые следы. Как бы ни старался Виту говорить осторожно, а речь тревожило разодранное лицо. Из-под широкой пятнистой майки сине-серого цвета, не то покрашенной случайно в синий, не то отмытой чем-то вроде отбеливателя, торчали две трубки. Они исчезали в трепичной сумке, что весело висела у Вита на плече. Туда он спрятал банку, чтобы спокойно ходить с ней по базе, хоть Дориан и не советовал. "Лучше отлежись", говорил он, но Вита уверял, что отлеживаться лучше в гробу. А раз они его туда не уложили, надо над чем-то работать. Через дыру в рваных штанах виднелась повязка на правом бедре. Ткань, что заменяла там бинты, была жёлтой и явно не очень чистой. Но это, как и перепачканная кровью штанина, никого не смущало. Просто с таким видом играть барышню с тонкой душевной организацией было бесполезно. Никто ему уже не поверит, но шутка заходила, и Ярван смягчённо улыбался и махал рукой им обоим. «Будьте готовы валить отсюда, когда мы вернёмся!» Вито устало кивнул, прислоняясь виском к металлическому косяку двери. Ему хотелось приложить голову к чему-то холодному, но косяк опалил его жаром. Пошли лучше есть, сказал Мартин, давая ему руку, что должна была заменить костыль, пока Вито кавылял до ближайшего кресла. Мартин уже успел придумать для него работу, простую, но важную. Ему надо было просмотреть код и отметить все участки с конкретной комбинацией знаков. Виту был уверен, что даже с жаром и болью в груди справится с такой работой. Главное не глубоко дышать и подпереть чем-то голову, что норовит упасть. Зато потом по этим участкам Мартину будет проще найти ключевые условия программы и разбить их на блоки. Это как разделить цепрёжный реактор на несколько отдельных работающих элементов. Звучит легко, но ебанёт, если ткнуть не туда.